Пайпер. Осень. Год назад. Звенит звонок. Меня охватывает горячая волна паники. Я опаздываю на свой первый урок углублённого изучения химии. Я никогда не опаздываю. Думала, что дорога на велосипеде от дома до школы Фудхилл займёт минут десять. а вышло двадцать. К тому же здесь я совсем не ориентируюсь. Кажется, что я подъехала вообще не с той стороны. Быстро иду, попугающе пустым коридором, ищу хоть кого-нибудь, кто подскажет, как пройти кабинету номер 33. Пару минут назад я проходила мимо охранника. Почему же я не спросила у него? Неужели в этой школе нет нулевого урока? В одном классе горит свет, я берусь за ручку, но дверь закрыта. И как я поддалась на уговоры мисс Льюис? В школе Грейлинг нет необходимых для меня углублённых занятий. Поэтому мисс Льюис, мой школьный консультант по обучению, предложила ездить на нулевой урок в соседний городок. Руководство обеих школ пошло навстречу. Мисс Льюис даже добилась для меня индивидуального графика, чтобы я на велосипеде успевала вернуться в Грейлинг. И вот так я плачу всем за их доброту, опаздываю в самый первый день. В сравнении с моей школой Это выглядит стерильной. Всё везде одинаковое. Пахнет лимоном, а не едким запахом бытовой химии, которая в грейлинг едва ли скрывает запах плесени. Здесь в коридоре световые панели не гудят, двери не разрисованы граффити. Я заворачиваю за ещё один угол, точно такой же, как другие, и, наконец, в этом пустом здании вижу живую душу. Брюнетка с короткой стрижкой достаёт из своего шкафчика учебники. «Эй!» — кричу я ей. «Где кабинет номер 33?» Девушка начинает объяснять, но внезапно её перебивает мягкий баритон. «Я как раз иду туда. Если хочешь, пойдём вместе». Поворачиваюсь к доброму самаритянину. На моём виске начинает пульсировать вена. Парень, с головы до ног одет в чёрное, на поясе висят цепи. с Тревогой смотрю на девушку, но она засовывает в рюкзак учебники. Я сглатываю. «Конечно. Спасибо».